Дом, состоящий из нескольких комнат, назывался хоромы. Рядом с домом строили амбары, хлевы, конюшни, а также бани. Двор огораживали чистоколом. Боярская усадьба, по-видимому, отличалась от жилища простолюдина только размерами. Княжеский дворец, разумеется, был намного просторнее и более искусно построен. Его двумя характерными чертами были гридница и терем. В Киевском дворце эти два здания были каменными уже в X веке. Гридница служила штаб-квартирой княжеской дружины, в тереме жила женская половина княжеской семьи. Слово «терем» вероятно происходит от греческого «рум» — комната, сравните с персидским «тарем», «шатер», «галерея». О тереме, смотрите, арестов, страница 85 -я. иностранцев, о тереме в древнерусском и мусульманском зодчестве, 1913 год. Ржига, очерки по истории быта домонгольской Руси, 1929 год. Чадвиг, страница 29 36 77 81 и 90 Теперь спустимся вниз по социальной лестнице. Смерды жили в меньших бревенчатых избах или на юге в хатах. Печки изначально делались из обожженной глины, позднее их стали класть из кирпича. Зачастую печь была довольно обширной. В доме она служила для обогрева, кипячения воды, приготовления пищи и других целей. В Центральной России крестьяне использовали ее иногда для мытья, как своего рода маленькую баню. Вместо стекла в окна вставляли слюду. Для освещения использовали глиняные светильники, в которых горел жир или какое-нибудь растительное масло. Использовали также медные подсвечники с восковыми свечами. В более бедных домах Лучина, вероятно, была популярным средством освещения, как это было в крестьянских домах и в царскую эпоху до появления керосина. Мебель состояла из кровати, столов, скамей и стульев, изготовленных из дерева. В боярских и купеческих домах часть мебели, особенно кресла, была украшена искусной резьбой. Столы покрывали домотканными или кружевными скатертями ручной работы. К умывальникам прилагались кувшины и тазы, сделанные из меди. Именно в таком кувшине епископ Новгородский Иоанн поймал однажды дьявола, если верить его жизнеописанию. Арестов, страница 119. Третья. Одежда. Мужская одежда летом состояла из льняной рубахи и льняных штанов. Именно в таком одеянии появился великий князь Святослав перед императором Иоанном Цимисхием в 971 году. Смотрите главу вторую раздел 5. Святослав был ригористом. Уже во времена его правления, тем более позже, В XI и XII веках князья и бояре предпочитали пышные одежды, сшитые из заморского шелка и парчевых тканей, поволоки и аксамита. В холодное время года льняные и шелковые одежды служили нижним бельем, поверх которого носили шерстяную одежду. Для обозначения последней использовали несколько терминов, такие как «свита», мятелия, коч и так далее. Вероятно, свита была самым распространенным видом одежды, которую носили как князья, так и крестьяне, что-то вроде кафтана. Мятелия, плащ или мантия, упоминается в западноукраинских и новгородских источниках. Коч, вероятнее всего, служил чем-то вроде пальто, Княжеская мантия называлась Корзно. Там же страница 138 142